Когда магический контур окружающий дом дрогнул, королевский советник улыбнулся. Его новый помощник только что выбрался из окна и пошел в юго-восточном направлении. Как же все до смешного предсказуемо! Сиери потер руки в предвкушении. Уже совсем скоро он узнает, на кого работает мальчишка. Неожиданно навалилась усталость. Последние дни выдались сложными, а сегодняшний и вовсе переплюнул все вместе взятые. Королевский советник давно понял, что вокруг него плетут заговор, но на сцене постоянно крутились одни лишь марионетки, а вот сам кукловод все еще находился в тени и раскрывать себя не собирался. Это был сильный оппонент, действия которого сложно было предугадать. Давно он не сталкивался с подобным противником. Несколько столетий, если быть точным. Эта игра определенно обещала быть интересной, но все попытки выманить кукловода оказались тщетными. Тот был слишком хитер и осторожен, чтобы попасться на какой-нибудь мелочи. В конце концов, Сиере надоело ждать, и он решил выманить того на живца. Именно поэтому в последнее время он отказался от личной охраны и старался чаще появляться в многолюдных местах, надеясь, что бдительность кукловода скоро притупится и тот нанесет удар. Когда Сиери заметил следующего за ним вдоль торговых рядов мальчишку, он был уверен, что тот тоже одна из марионеток его неведомого противника. Помнится, тогда советник, скептически окинув паренька взглядом, мысленно усмехнулся. Неужели кукловод действительно считает, что подослав к нему столь неуклюжую бестолочь, сможет что-то выведать? Если уж профессиональные шпики не справились, то это точно облажается. Но все оказалось не столь ординарно. Было в мальчишке что-то притягательное, что-то необычное, что-то глубоко спрятанное и до безумия таинственное. Это будило интерес и будоражило уже давно очерствевшую душу. И Сиери не стал его убивать. Пока. Убить всегда успеет. Сначала стоило понять, почему его внутренняя суть так странно реагирует на Кира. Даже запах от чего-то казался неповторимым и родным, что ли. Наконец-то его неведомый оппонент вывел на доску непростую пешку, а фигуру покрупнее. И сейчас нельзя ее спугнуть. Сиери понял, что в этот раз придется действовать хитрее, и, может, тогда он найдет способ переиграть кукловода. Поэтому пусть Кир пока живет и радуется. Его смерть сейчас не входит в планы Сиери, Хотя мальчишка вряд ли догадывается, что именно благодаря ему еще жив. Ведь в том переулке вполне мог встретить свою смерть. Не прикрой советник его щитом от магической бури. Решение приблизить Кира к себе было правильным. В его отсутствие парень что-то искал, и хоть Сиери не поймал его за руку, но прекрасно помнил расположение всех вещиц в своем кабинете. А свитки и документы на его столе были сдвинуты вбок, что и служило неоспоримым доказательством шпионажа. В тот бред, что поведал мальчишка, Сиери, естественно, не поверил, хотя и пришлось строить из себя полного кретина. Но ради победы иногда приходится идти на жертвы, и, увы, не всегда приятные. ЛОЙ! «Да, хозяин!» От советника отделилась тень, скользнула в сторону и, неестественно вытянувшись, обрела человеческий силуэт. Красные буркалы в ожидании пялились на хозяина. «Проследи за нашим гостем!» – распорядился Сиере. «Убивать не смей!» – предупредил тень сразу. «А то стой, еще станется придушить мальчишку, а потом сказать, что так и было. Просто узнай, к кому он отправился!» «Все исполню, хозяин!» Едва Лой исчез, Сиери устроился в кресле, снял маску и, откинувшись на мягкую спинку, прикрыл глаза. Не нужно быть эмпатом, чтобы почувствовать страх парня. Достаточно лишь поймать затравленный взгляд. Так смотрят на монстра. Кир явно его боится и чувствует опасность. Но что заставляет мальчишку и дальше шпионить за ним? Что может быть сильнее того ужаса, который он испытывает? Вряд ли это деньги. Здесь что-то посерьезнее будет. Ничего, скоро все прояснится. Осталось немного подождать.